В комнате герцогини квинси было темно. Прежде чем уйти, Этель вновь задернула гордины. С мраком сражалась лишь тонкая свечка, установленная в изголовье кровати. Сама герцогиня все так же полусидела, полулежала, откинувшись на высокие подушки. Неожиданно алым полыхнул магический портал. Кейтлин с недовольным возгласом прикрыла лицо ладонью, уберегая себя от вспышки чар. «Простите, ваша милость!» Прошелестел голос, и из портала выступил мужчина в темной одежде. Словно по приказу схлынуло свечение портала, и комната опять погрузилась в полумрак. Поздний гость остался стоять поодаль от кровати, будто опасался, что на его лицо упадут отблески горящей свечи. «Как прошел ваш разговор с дочерью?» Низким хриплым голосом полюбопытствовал мужчина. «Ивори Квинси приняла приглашение на бал невест». «А куда ей деваться?» Кейтлин зло фыркнула. Я пригрозила ей, что вышвырну из дома, если она вздумает своевольничать. Благодаря вашему вмешательству из академии ее выгнали без права восстановления. Податься ей отныне некуда. «Ваша дочь уже доказала, что может быть очень упрямой», прошелестел мужчина, когда сбежала из замка и отправилась прямиком в столицу. Вдруг опять решит повторить тот подвиг? — Не решит, — Кейтлин презрительно хмыкнула. — История в Академии сильно ударила по ее самоуверенности, кстати. Позвольте воспользоваться удобным случаем и выказать вам свое искреннее восхищение столь изящной задумкой и ее исполнением. Не стоит благодарности. В голосе говорящего послышалось едва уловимое неудовольствие, Как будто ему чем-то не понравились слова герцогини, но почти сразу он добавил с прежним холодным равнодушием. — Не забывайте, что ваша дочь импад. На вашем месте я бы вел себя с ней как можно осторожней иначе она заподозрит неладное. — Не говорите глупости Кейтлин высокомерно вздернула подбородок. — Я прекрасно знаю, на что способна моя дочь, не беспокойтесь. никаких неприятностей она нам не доставит и все же я настоятельно рекомендую вам быть осмотрительнее посоветовал ей гость и было в его тоне что то такое от чего кейтлин зябко передернула плечами будет очень не кстати если из за какой нибудь глупейшей оплошности наш план сорвется продолжил мужчина Я уже сказала вам, что с моей стороны никаких неприятностей не будет, — холодно произнесла кэтлин Рот Квинси слишком долго ждал возмездия. Ивари будет играть по моим правилам. Это я вам гарантирую. В комнате наступила тишина, нарушаемая лишь треском раскаленного воска. Кейтлин щурилась, вглядываясь в своего визитера, который упорно не желал подойти ближе и встать в круг света. — Скажите, ваша милость, а вам не жалко дочь? — внезапно спросил тот. — Вы ведь понимаете, не можете не понимать, что если наш план осуществится, то она закончит свою жизнь в огне, как ваша бабушка. Кейтлин вместо ответа лишь растянула тонкие губы в подобие какого-то звериного оскала. — Исполняйте свою часть плана, — повелительно бронила она. «Со своей совестью я как-нибудь сумею договориться, не переживайте!» «Как скажете, герцогиня!» Гость склонил голову, прощаясь, затем прищелкнул пальцами, и на столике около кровати материализовалась небольшая склянка, внутри которой зеленоватыми бликами мерцала какая-то тягучая жидкость. Опять полыхнуло зарево портала, мужчина сделал шаг назад, но на самой грани переноса задержался, небрежно обронив. — Не забывайте принимать микстуру, ваша милость, иначе хворь сожрет ваши легкие за пару дней, и вы не доживете до триумфа рода Квинси. После чего отступил дальше, полностью скрывшись за сполохами портала. Мгновение другое, и портал схлопнулся без следа. Герцогиня осталась в одиночестве. Тут же она схватила склянку, с приглушенной яростью рыкнула, сражаясь с плотно притертой пробкой. Наконец отвернула ее и в несколько жадных глотков осушила содержимое. Вновь откинулась на подушке с легкой удовлетворенной улыбкой на устах. Тяжелое, сиплое дыхание Кейтлин выровнялось. На впалых щеках заиграл легкий румянец, и через неполную минуту женщина погрузилась в глубокий спокойный сон.